Глава двадцать четвертая Потрясающе! Восхитился кто-то из бывших учеников секты Вечных Сумерек, идущих возле Сонга. Впереди появилась верхушка колоссального сооружения, являющегося библиотекой секты темной души. Вентовая резная башня возносилась к небесам, чуть ли не протыкая их своим острым шпилем. Казалось, что неизвестные строители вырезали эту башню из цельного куска белого мрамора, из-за чего сооружение напоминало сонгу, возвышающееся до самых небес, Тонкое белое копье. «Кто бы мог подумать, что эта библиотека окажется такой?» Задумчиво подтвердил Ред Парри. «Говорят, ее открывают только когда прибывает корабль с пополнением, а они в последнее время не так часто прилетают». А откуда ты знаешь?» – не удержался Сонг от вопроса. «Успел поболтать со слугами и другими учениками». Ты удивишься, как легко можно узнать много нового, если быть просто вежливым. Я верю. А что еще говорят люди об этом сооружении? Ну, как обычно, пожал плечами пари. Это очень похоже на испытание по вступлению в секту Вечных Сумерек. Внутри нас ждет давление духовной силы разного уровня воздействия, а на самых высоких этажах даже стражи, которых следует победить, чтобы получить доступ к свиткам этого яруса. Возле первого этажа библиотеки Сонг увидел уже довольно много учеников, собравшихся там. И насколько он мог судить, далеко не все из них были с корабля, привезшего сюда самого Сонга и его товарищей. При этом, судя по стягивающимся с разных дорог ручейкам людей, сюда стекались просто огромное количество практиков. «Неужели все они решили попробовать свои силы в библиотеке? Получается, в момент ее открытия я, как ученик, имею право зайти в нее?» – подумал он и тут же переадресовал вопрос паре, идущему от него по правую руку. «Да, все верно», – с важным видом кивнул тот. Набрать свитки им разрешено только на тех этажах, где они еще не бывали». Также тем, кто впервые входит в библиотеку, разрешается взять себе два свитка, в ином случае только один. Хм, теперь многое становится понятным. Таким образом, ты имел право вновь попробовать свои силы в библиотеке, но для этого должен был в обязательном порядке улучшить свои прошлые результаты. Звучало это вполне логично. сонг припомнил что свиток нужный госпоже фей находился на тридцать первом этаже библиотеки и мысленно подобрался раз так все складывалось что же он достанет этот свиток перед этим конечно ознакомившись с ним а там уже станут чуть понятнее мотивы госпожи фэй Когда группа подошла к библиотеке, Сонг вдруг ощутил на себе сразу несколько внимательных взглядов от откровенно враждебных до сдержанно любопытных. Осмотревшись, он тут же перехватил взгляды знакомой троицы, с которой соревновался во время последнего испытания и своры их прихвостней. Что же Сонг ожидал такой реакции? Слишком уж сильно он перешел им дорогу тогда. Ему даже было любопытно, как все трое покажут себя во время этого испытания, а то, что это было полноценное испытание, Сонг нисколько не сомневался. Лишь самые достойные могли добраться до вершины и, как он понял, последнего этажа достигали лишь единицы. Один из троицы, судя по всему, самый сильный из них и, похоже, негласный лидер, двинулся в сторону Сонга. Спустя мгновение за ним двинулись и другие. Лицо лидера казалось невозмутимым, но Сонг хорошо ощущал идущую от него едва сдерживаемую злость. «Приветствую, ученик!» – сказал он, приблизившись к группе учеников секты Вечных Сумерек. «Надеюсь, тебе удалось полностью восстановиться после нашего поединка». «Да, конечно», – безразлично ответил Сонг, смотря как бы сквозь этого ученика, в действительности ему было все равно, что тот скажет. «Хм...» Лидер прекрасно понял этот намек, гневно раздув ноздри, но все же сдержавшись. «Смотри, не упади во время подъема, мастер Сонг. Подставлять плечо тебе никто не будет. И даже, возможно, кто-то поспособствует твоему падению. Встретимся на вершине, если встретимся». «Вы о себе беспокойтесь, уважаемые ученики, и своих ногах». Все так же безразлично отозвался Сонг. «Увидимся на испытании». «Я в этом не сомневаюсь», – шаркнул ногой, практика развернулся и ушел прочь. Возле Сонга появился Ред Пари и озадаченно произнес. «Странные люди, им бы беспокоиться о своих результатах, сосредоточившись на себе, а не отвлекаться на других. Похоже, это большая мудрость, и понять ее дано далеко не каждому», – не удержавшись, Сонг усмехнулся. Очередной гонг раздался спустя час ожидания, когда довольно приличная площадь перед библиотекой оказалась практически полностью заполнена пребывающими практиками. Сонг даже мысленно удивился, а хватит ли на всех свитков и возможно ли, чтобы на стольких людей внутри библиотеки могло находиться столько навыков. Вероятно, сама библиотека внутри была куда больше того, что он видел сейчас, в центральных мирах умение создавать карманные пространства было на достаточном уровне, чтобы уместить в этом шпиле просто колоссальные пространства. «Началось», – пояснил пари. – «сейчас откроются несколько врат, и испытание начнется». «Предлагаю особо не торопиться, чтобы не оказаться в давке». Подала голос, молчавшая все это время Рину, ее не сильно заботила окружающая толкотня. Но вот то, что происходило возле подножия башни, можно было бы охарактеризовать просто как хаос. «Согласен», – кивнул Сонг. Следующий удар гонга совпал с открытием дверей. Толпа неудержимым потоком хлынула внутрь, а над головами практикова развернулись иллюзорные картины, демонстрирующие этажи башни. Сразу несколько людей, вскочив на импровизированные, поставленные ими самими возвышения, начали выкрикивать, что принимают ставки. Сонг даже удивленно покачал головой. «Ладно, некоторые мастера, наставники или эмиссары», Но то, что этим было разрешено заниматься даже самим ученикам, ему это оказалось дикостью. Темная секта не заботилась сдерживать как-то подобные порывы, и с его точки зрения, совершенно зря. На площади стало не так людно, и можно было без особых проблем по ней передвигаться, лишь спустя десяток минут. Когда этот момент наступил, Сонг шакнул вперед, бросив ученикам позади себя. «Я пошел, кто желает, присоединяйтесь!» Он не особо рассчитывал на то, что кто-то из учеников пойдет за ним и оказался сильно удивлен тем, что все без исключения практики двинулись следом. Возможно, одним своим присутствием он как-то успокаивал их, хотя всем было понятно, что эти испытания – являлись по своей сути индивидуальными. Подойдя к распахнутым двухстворчатым вратам, Сонг заглянул внутрь башни. Виднелся довольно хорошо освещенный зал с очень высоким потолком и огромным количеством стеллажей, уходящих вдаль. И сколько бы парень не пытался собственным восприятием ощутить пространство внутри башни, почувствовать ничего не мог. Наконец, когда ему это надоело, Сонг сделал шаг и переступил порог библиотеки. В ту же секунду на его плечи, будто бы кто-то навалился, точно самый настоящий гигант прилег на его спину и мешал даже нормально дышать, не то что двигаться. Ничего себе, какое давление даже на первом этаже! Удивился он. Как минимум, это пик этапа слияния или даже выше. Осмотревшись, Сонк уверенным шагом направился к тому месту, где, по его разумению, виднилась центральная винтовая лестница, накрученная на идущий вертикально вверх огромный столб, являющийся, судя по всему, монолитной структурой, на которой и была построена башня. Как и предполагалось, лестница являлась довольно широкой, на ней без особых проблем могло разойтись больше дюжины практиков, и сделано это было прежде всего для того, чтобы ученики, поднимающиеся по ней, не мешали друг другу. Сунг, начал восхождение, обернулся, осматривая идущих за ним учеников секты Вечных Сумерек. Многие из них выглядели сейчас неважно. Лучше всего себя чувствовали, судя по внешнему виду Ред Пари Ирину. Он на секунду задумался, увидев в замерших перед ним молодых людях и в том взгляде, которым они на него смотрели, что-то странное. Что это за взгляд? Он никак не мог понять его. «Я пойду вперед, а вы, если хотите, можете присоединиться ко мне», наконец сказал Сонка, ощущая как по лестнице прокатываются волны силы. Это немного облегчит вам подъем, так как сама волна будет прежде всего ударяться о меня, но это в любом случае не спасет вас от давления духовной энергии, поэтому ориентируйтесь только на эти силы. Кто будет не в силах продолжать, остановитесь. Сказав это, сон уверенно двинулся вперед, поднимаясь по лестнице. С каждым новым шагом он явственно ощущал усиление давления на себя, а прокатывающаяся мимо волна с каждым разом становилась все более внушительной, несущей в себе еще большую мощь. Однако подобное воздействие для него нельзя было бы назвать каким-то серьезным. То же самое кослось и большинства практиков, встречающихся ему подруги и следующих за ним учеников секты Высших Сумерек. Время от времени он обгонял вяло плетущихся людей, что опирались о перила или стенку, уходящую ввысь колонны, вокруг которой и была выстроена винтовая лестница. Тем самым они пытались как-то улучшить скорость собственного восхождения, но в действительности делали только хуже. До первого яруса ученикам, возглавляемым сонгам, удалось добраться достаточно быстро и без особых проблем. Они даже не стали надолго задерживаться на этаже и подходить к стеллажам с навыками и просто продолжили свое восхождение дальше, спокойно и уверенно. Первые проблемы начались на шестом ярусе, до которого часть учеников секты Вечных Сумерек поднялась уже чуть запыхавшись. Сонг отчетливо видел, что некоторые даже вспотели, что говорило о том, что они постепенно приближались к собственному потолку. Всего шестой этаж, а они так вымотались. Парень покачал головой, смотря на то, как ученики переводят дух и готовятся продолжить восхождение. Все готовы. Если не сможете идти дальше, лучше остановитесь на этаже и займитесь подбором себе навыка или техники, Так будет лучше для всех. Никто из других учеников помогать подниматься вам не станет. Это запрещено правилами. Ред Парри поднял голос, чтобы его услышали все. «Сонг, ты как сам, в порядке?» Участливо также осведомился он. «Со мной все в норме, давайте продолжать», ответил тот, чувствуя неловкость и небольшое раздражение на себя из-за этого. «Двинули!» Еще через пару этажей учеников кое-как, чуть ли не на четвереньках, поднимающихся по лестнице, стало значительно больше. Они с большим упорством продолжали свое восхождение и при этом, похоже, терпели сильную боль. Если они так будут продолжать, Сунг не сомневался, это приведет к внутренним травмам. Очень скоро и среди группы учеников, идущие за Сонгом, начали появляться отстающие. Уже на этаже выше сразу четверо отказались от попыток продолжить подъем, а еще через этаж сошли с дистанции больше половины. Сонк уже и сам ощущал серьезно увеличившееся давление, теперь оно было как минимум на уровне практика осознания и с каждым шагом все увеличивалось. Удивительно, что другие ученики продолжают идти за мной. Он еще раз взглянул на довольно сильно поредевшие ряды практиков, но все же еще достаточно многочисленные. Думаю, уже на следующем этаже станет понятна подготовка каждого из них».